Джон Рональд Руэлл Толкин. Лист кисти Нигля. Жил да был маленький человек по имени Нигль, которому предстояло совершить далёкое путешествие. Но ехать ему было неохота. По правде сказать, ему сама мысль об этом путешествии притела, но изменить он ничего не мог.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 «Наверное, ты страшно занят». Ниголь бы и сам ему это сказал, но опоздал. «Ну, занят», — буркнул он и тяжело вздохнул, как бы про себя, но так, чтобы и Перриш мог расслышать, чем могу быть полезен. «Да вот, сосед, супруга-то моя захворала! Я прям сам не свой!» — выложил Перриш. «А тут еще этот ураган! Добрую половину черепицы сорвало! Дождь хлещет прямо в спальню! Кошмар! Нужен врач!» И рабочие. Только сомневаюсь я, чтобы они вовремя прибыли. Мне заведено у них этого. Выделил бы лучше ты мне 2-3 денёчка. Взялись бы изконопатели. У тебя глядишь и хаос, стена какая-нибудь не нужна, тыщится или там фанера кусок. Тут он наконец взглянул на картину с некоторым интересом. Ах ты бедолага, посочувствовал Нигаль. Вот уж не повезло, так не повезло.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 Только в конце недели художник нашел в себе силы доковылять до мастерской. На лестницу он забраться не смог, закружилась голова. Тогда Нигаль просто сел на пол и уставился на картину. Но в голове у него было мертво и пусто. Ни лиственных узоров, ни блистания далеких гор. Можно было бы еще взяться и дописать песчаную пустыню, видневшуюся на горизонте. Но и на это не стало силы.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 Это частная студия, сказал Нигаль. Я занят. Уходите. Я инспектор по жилищным вопросам, сказал незнакомец, протягивая свою визитную карточку. О, сказал Нигаль. Дом, что по соседству с вашим, находится в совершенно неудовлетворительном состоянии, сказал инспектор. Знаю, сказал Нигаль. Я уже давно подал заявление в строительную контору, но мы до сих пор не дождались ответа. Потом я был болен,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 Нигаль покорно пошёл за водителем. Тот и не дал ни минуты на сборы. "Загоде нужно было собираться", сказал он. "Поезд не ждёт". Нигаль правда успел подхватить портфельчик, валявшийся в передней, но там, кроме блокнотика с зарисовками и старого этюдника, не было ничего: ни пищи, ни одежды. На поезд они поспели точно в срок. Нигаль очень устал и наравил заоснуть на ходу. Он плохо понимал, кто и зачем вталкивает его в купе. Ему было всё равно. Он забыл, куда его везут, а тем более с какой целью. А поезд, отойдя от платформы, сразу же нырнул в чёрный туннель. Проснулся Ниголь на каком-то громадном тусклом вокзале. С окном на ходу что-то выкрикивая, поравнялся насельчик. Ниголь ожидал услышать название станции, но тот выкрикал: "Ниголь!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 Ему не стало ни на чуточку лучше. Он по-прежнему не знал никаких радостей, и даже сон не приносил никакого утешения. Если это было одним из признаков болезни, то до выздоровления оставалось ещё очень далеко. Прошло около 100 лет по ощущению Нигле, и всё это время он не переставал как-то бесцельно мучиться своим прошлым. Лёжа в темноте, он твердил про себя всегда одно и то же: Надо было мне зайти к нему, когда ещё только начинало задувать. Тогда ещё ничего не стоило поправить крышу. Госпожа Пэриш не свалила бы насмарка, я бы не простудился, и у меня в запасе оставалась бы ещё целая неделя. Тут мысль обрывалась, потому что он забыл, зачем ему нужна была лишняя неделя. Тогда он начинал беспокоиться о работах, которые выполнял в госпитале.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 востопил первый голос. Но боюсь, даже эта малость не выдержит без беспристрастного разбора. Поглядим, продолжил второй голос. Итак, следи. Нигль был прирождённый живописец, не из гениальных, правда, и всё-таки взгляни на этот листок из тенигля. Право же, в нём что-то есть. Нигль много возился со своими листьями и всё исключительно ради них самих.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 Он откликался едва ли на половину, если не меньше. Да ещё выискивал какие попроще, не говоря уже о том, что ему хватало дерзости жаловаться, не говоря уже о том, что он называл их до «да куками и помехами. Это наши-то вызовы, записи пестрят этими совечками вперемешку с сабельными сетовыми и бестолковыми попрёками. Действительно,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 Постой, тут есть ещё одна запись. Последняя, сказал второй голос. Это велосипедная прогулка под дождём. Я бы хотел о ней поговорить особо, ведь это же чисто пробная жертва. Нигель догадывался, что опускает последнюю возможность закончить свою картину. Да и ясно было, что перь ж политы с пушки по воробьям. Это извините, уже слишком сильно сказано.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 Были среди них и такие, что даже в мыслях у него ещё не распустились, так и остались почками, но они могли бы распуститься, просто не достало времени. Всё это были хоть и редкостно красивые, но всё же самые обыкновенные листья, и на них не было никаких надписей. Тем не менее, на каждом значилась дата, отчётливее, чем на листках календаря. Самые красивые листья Самые совершенные образчики ниглево стиля явно были созданы в сотрудничестве с господином Перишем, причём иного толкования быть не могло. Птицы вили гнёзда в кроне дерева. И что это были за птицы? Как они пели? Нигль слышал их влюблённое воркование, видел, как они вили гнёзда, ставили птенцов на крыло и с пением летели в лес. И всё это можно было видеть одновременно. Еба теперь Нигаль заметил, что и лес был тут. Он огибал дерево с обеих сторон, и стволы уходили вдаль. На горизонте светились вершины гор. Настала минута, и Нигаль шагнул в сторону леса. Нет, ему не наскучило его дерево, просто теперь он вбрал его в себя целиком и уже не разлучался с ним, и всё знал о нём и чувствовал его рост, где бы ни был, даже не глядя на него. И вот Удалившись от дерева, Нигаль открыл для себя удивительную вещь. Этот лес был дальним лесом, но Нигаль мог подойти совсем близко к опушке, даже углубиться в чащу, а лес всё оставался дальним и не становился близким. Чары не рассеивались. Раньше Нигаль, проникая в далёкое, всегда портил его своим присутствием и превращал в близкое, но теперь всё изменилось. И в этом был особый смысл. В дорогу тянуло сильнее. Можно было идти и листать за далью-даль, -даль, удваивая, утраивая, у четвертая расстояние, и волшебство становилось вдвое, втрое могущественнее. И не было конца этому пути, хотя вся эта страна целиком помещалась в крошечном садике, сказатели на картине. Можно было идти, идти, но наверно был где-то всё же и предел.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 Поначалу, что греха таить, согласие в них царило далеко не всегда, особенно когда они уставали. А на первых порах это ещё случалось. Но тут на помощь приходил освежающий напиток. Оказалось, что Пэриш тоже им снабдили. На беих бутылках красовались одинаковые надписи: "Принимать по 2-3 капли перед отдыхом, запивая водой из источника".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 Видя, что работа близка к завершению, Нигали и Периш стали позволять себе прогулки подлиннее. Они шли, разглядывали цветы и деревья, блики и тени холмы и долины. Иногда вместе пели, и Нигали заметил в себе перемену. Он всё чаще устремлял взоры в горы. Наконец-то домик в долине, лес, озеро, поле, деревья и сад были почти закончены. Всё стало таким, каким и должно было быть.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 Боля того он чувствовал, от него в каком-то смысле ждут, чтобы он пошёл за пастухом, но Пери ж дальше идти не хотел, да и не был ещё готов к этому. Я должен подождать свою жену, сказал он. Ей будет без меня одиноко. Я догадываюсь, что они пошлют её вслед за мной рано или поздно, когда она будет готова и когда я всё для неё приготовлю. Дому дался на славу, но я хотел бы показать его жене.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 Не уверен. Прежде всего, что мы разумеем под словом польза? Я разумею пользу практическую, если угодно, экономическую, пояснил Томпкинс. Осмелюсь полагать, что из него мог бы ещё получиться приличный винтик в общественную машину, когда бы вы, учителя, смыслили что-нибудь в своём деле. Но вы своего дела не знаете и плодите бесполезных людей вроде этого типа. Божья моя власть, я бы приказал прочесать эту страну вдоль и поперёк. Выудил бы всех ему подобных и направил на какую-нибудь общественную работу, куда кто согласится. Например, посуду мыть в столовой и присматривал бы, чтобы не то ленивали, а начнут ломаться, совсем убрать с дороги. Этого я ещё долго терпел. Убрать с дороги.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 Вздохнула Аткинс. Да он бедняга так и не показал, на что способен, так и не довёл ни одного своего произведения до конца. Кстати, когда он отбыл, его полотно нашли лучшее применение. Ну, как знать? Как знать, Томкинс? Помните, была у него такая большая картина, её ещё починили потом повреждённый дом по соседству с его жилищем, когда заварилась вся эта каша с ураганами и наводнениями. Так вот,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 Горы так и загудели от их хохота. Джон Рональд Роуэлл Толкин. Лист кисти Нигле. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская.